Глава двадцать седьмая. С проклятого холма спускали с молчаний. Торп с Бойлом смотрели на Инару с подозрением. И только слова командира, что он берёт на себя всю ответственность за её действия, помешали ищейкам надеть на девушку, запирающую магию, браслет. Инна чувствовала их недоверие и неприязнь, но почти не боялась. Дэвин сказал, что не даст её в обиду, и она ему верила. Конечно, верила. И лишь маленький, совсем малюсенький червячок сомнения не позволял быть абсолютно уверенной. Дэвин сказал, что в столицу они поедут как муж и жена. Ей необходимо предстать перед главой Ордена. Но Гирш не сомневался, что сумеет добиться оправдания своей супруги. Он сделает для этого всё возможное. «В тебе нет зла», — сказал Дэвин. «А значит, тебя никто не тронет. Нужно только согласиться служить Ордену». Ты сможешь жить относительно свободно, пусть и под присмотром Ищейки, под моим присмотром. Он нежно поцеловал Инн, словно делясь своей уверенностью. И пока Дэвен обнимала её или держал за руку, она не сомневалась. А вот когда отпустил, сомнение полупрозрачной дымкой замаячило на горизонте. Инна вздохнула. Она должна дать ему шанс. Да, когда-то он испугался и не вернулся, чтобы объяснить, почему они не могут быть вместе. Но теперь-то никаких причин нет. А если Ина не сможет ему верить и будет сомневаться в каждом слове, зачем тогда согласилась выйти за него замуж? Этот аргумент был весомым. Ему удавалось унять червячка, хоть и ненадолго. Когда они спустились с холма, Ина пошла чуть быстрее, оставив Дэвина с напарниками позади. Она понимала, что им необходимо поговорить без её присутствия, и не ошиблась. Стоило ей отдалиться, как за спиной забубнили голоса. Дэвин, она ведьма, ты понимаешь? Торп никак не мог смириться, что напарник так слеп и отказывается видеть очевидное. «Ульрих, я очень благодарен, что вы с Рори решились меня спасти от опасной ведьмы, но и нара не опасна». «Ты уверен?» Бойл с опаской посмотрел на идущую впереди девушку. «Она чуть не убила кучу людей», — Ульрих повысил голос. Инна услышала, судя по тому, как напряглась ее спина. «Но ведь не убила. И нара не опасна, повторяю для тех, кто не слышит с первого раза». Всё, что случилось на балу, у него не более чем несчастный случай. Да и он тоже повысил голос, с трудом подавляя раздражение и страх за любимую, но они всё равно прорывались. Как ни силился он промолчать, не смог. И ты, Олирих, хорошо постарался, чтобы это произошло. Торп запнулся, проглотив очередной аргумент против того, чтобы ведьма ходила свободной. Инара резко остановилась и повернулась к ним. Надей на меня запирающий браслет. Потребовала она, когда ещё экипажи подошли. "Ина, милая, это вовсе не обязательно", мягко произнёс Дэвин, приобнимая её. "Обязательно. Я ведьма, которая не способна себя контролировать". Инара повела плечами, освобождаясь от его ладони, вытянула руку вперёд и упрямо повторила: "Надень на меня браслет". Бол открыл холщовую сумку, которую нёс за плечами. Он неуверенно посмотрел на Гершину, достал серебристую полоску, но больше не отважился. Инара протянула ему руку. Но Рори медленно никак не мог решиться. Смотрел на Дэвина, ожидая приказа. Ульрих тоже напряженно молчал, не вмешивался. Понимал, одно неверное слово, и он навсегда станет врагом Гирши. «Надевай», — велела Инара Бойлу. «Ина, послушай». Дэвин подошёл вплотную, но успел только протянуть руку к её плечу. «Надевай». Снег вокруг них взвился вверх и завис в воздухе кружевной взвесью. С деревьев слетели птицы. За заборами залаяли собаки. Испуганный Бол защёлкнул браслет на тонком запястье, и Нара тоненько вскрикнула и обмякла. Дэвин успел её подхватить, не позволив упасть. Снежное кружево опало, запорошив лица и шеи. "Говоришь, не опасно?" пробормотал, словно бы про себя Улейх. Дэвин стиснул зубы, но промолчал. Напарник был не так уж и прав. Оставшуюся дорогу Гиршнёс девушку на руках, предложить ему помощь никто не решился. У особняка Бренара Дэвин остановился. "Ойс пока побудет дома", пояснил он напрягшемуся Торпу. "А если договорить Бол не успел, я сказал, что сам отвечаю за неё", рыкнул на него Гирш, а потом добавил тише. "Ты надел ей браслет Рори, что может случиться?" Бол растерянно посмотрел на Торпа, но тот ничего не сказал. Сделал вид, что облечёнкован ко варяним свисавши заборы сосульки. "Отправляйтесь к градоначальнику". Виллил Дэвин, убедившись, что возражений не осталось, возьмите под воду инструменты и людей. Нужно вырезать зеркало из стены замка. Мы отправимся в путь, как только будем готовы. Я устрою инару и подойду на холм. На том и расстались. На парнике даже не заметили, что в Синичи горе пришла настоящая оттепель. Со всех крыш капало, из домов начали выходить люди, радуясь, что опасность миновала. Оба ищейки были хмуры и неразговорчивы. Каждый думал о том, как теперь быть. Командир эмоционально завязан на ведьму, с таким они сталкивались впервые. Перехватив Ину поудобнее, Гирш постучал в дверь её дома. Та открыла почти сразу, будто его здесь ждали. Вот только грудастая служанка, увидев девушку у него на руках, испуганно охнула и отступила назад. "Катерина, кто там пришёл?" из гостиной раздался голос госпожи Бронар. Служанка молчала, испуганно таращила глаза на Инару и пятилась назад. Катерина августа не дождалась ответа и сама вышла в холл. При виде дочери её лицо вытянулось, глаза стали круглыми, как монеты, а рот приоткрылся буквой О. Дэвин решил, чтобы госпожа Бренар удивилась, увидев свою дочь живой. Помнится, на балу она очень переживала, когда потеряла Инару. "Здравствуйте, госпожа Бренар", улыбнулся он. "Я с хорошей новостью. Ина жива, она просто спит". Но августа его удивила Её губы искривились в гримасе, а затем она сказала то, чего Гирш никак не ожидал услышать. «Убери эту тварь из моего дома!» Дэви напешил. Такой реакции он никак не ожидал. Для него и Нара была прежней. Он видел в ней ту же добрую, весёлую девушку, что и раньше. Знал, что она не изменилась. Ведь ищейки были способны при должном уровне заглянуть в душу ведьмы и оценить наличие или отсутствие тьмы. Душа Инны осталась светлой. Увидев это, Дэвин позабыл о том, кем она стала. Для него это не имело значения. Тем удивительнее было слышать злые слова госпожи Бренар, ведь для матери, как известно, любовь к ребёнку определяет всё. Ей свойственно оправдывать любые поступки своего дитя, но госпожа Бренар смотрела на дочь со страхом и едва скрываемым отвращением. Дэвин растерялся. Он планировал отвезти девушку домой и вернуться к ищейкам. Им еще многое предстояло сделать перед отъездом из Синичих гор. Запасного плана не было, и теперь Гирш пытался сообразить, что делать дальше. «Дорогая, что происходит?» В холл вышел господин Брынар. Он с удивлением возрился на Девина, державшего на руках и нару. Гирш уже собирался перехватить свою ношу поудобнее и покинуть этот дом. Ведь было общеизвестно, что господин Брынар никогда не перечит своей супруге. А значит, от старшей дочери они уже отказались оба. Но Карл сумел удивить. «Ина!» — воскликнул он радостно и тут же добавил. «Что же вы стоите, молодой человек? Проходите скорее в гостиную. Положите мою дочь на диван». Дэвин успел сделать лишь пару шагов вглубь дома, как госпожа Бреннар, озадаченная необъяснимым поведением мужа, пришла в себя. «Что ты несешь, Карл?» Она бросилась на перерез Гиршу и преградила ему путь. «Какой диван? Какая гостиная? Это же ведьма! Или ты совсем ослеп?» Это ты ослепла, Августа? тихо, но твёрдо возразил ей супруг. Инара наша дочь. Это уже не наша дочь. Это монстр, которого необходимо уничтожить как можно скорее. Я не понимаю, почему этот ищейка притащил её сюда. Госпожа Бренард двинулась на Дэвина, заставляя его сделать шаг назад, затем ещё один, но дальше двигаться она не смогла. Августа перевела удивлённый взгляд на то, что её удерживало. И с удивлением осознала, что собственный муж схватил её за предплечье. Удивление госпожи Бронар на решительные действия всегда послушного мужа было столь сильным, что она не сразу нашла, что сказать. А вот Карл больше не собирался молчать. "Это ты, монстр Августа", резко произнёс он, заставив жену вдрогнуть. Он никогда не позволял себе повышать на неё голос, всегда соглашался с каждым словом. Госпожа Бронар считала мужа тряпкой и сейчас не понимала, что на него нашло. «Ты не в себе, Карл!» – возразила она и выдернула руку из его захвата. Отойдя от мужа на шаг, она почувствовала себя увереннее. Августа не знала, что нашло на супруга, но была убеждена, он все равно ей уступит. Поэтому указала ищейки на дверь. «Убирайся из моего дома, Девен Гирш, и ведьму забери с собой!» Похоже, терпение Карла Бренара лопнуло именно в этот момент. «Закрой свой рот, Августа!» – громко и четко велел он. Это было до того неожиданно, что госпожа Бренар напротив открыла рот, став похожей на выброшенную из плыньи рыбину. Она так и застыла, хлопая ресницами. Служанка при этих словах испуганно охнула и скрылась в кухне, но ненадолго. Спустя несколько секунд она уже выглядывала из двери вместе с Марией. Такое представление пропустить было нельзя. Хозяин в этом доме я, и мне решать, кому отсюда убираться. Теперь он говорил не громко, но его услышали все обитатели дома. Дэвин неси мою дочь в гостиную, велел Карл, и Герш, больше не сомневаясь, выполнил его приказ. Он осторожно положил Инару на диван. Понятливая Екатерина уже принесла миску с прохладной водой и чистое полотенце. Госпожа Бронард держалась поодаль, поэтому Дэвин сам смочил ткань и осторожно обтёр лицо девушки. Она открыла глаза через несколько минут. Дэвин. Инара обвела взглядом комнату и собравшихся родных. Мать смотрела мрачно, Давин растерян, и только отец выглядел спокойным и довольным собой. Как ты себя чувствуешь, дочка? Заботливо поинтересовался он, присаживаясь рядом и беря Инару за руку. Всё хорошо, папа, улыбнулась девушка, но на глазах показались слёзы. Только сейчас и поняла она, она боялась, что родные от неё отвернутся, узнав, что она стала ведьмой. И как же хорошо, что этого не произошло. Или всё же произошло? Слишком напряжённой была обстановка в комнате. У отца не слишком хорошо получалось делать вид, что это не так. Госпожа Брэнар позвонила в колокольчик, чтобы Катарина подала чай в гостиную. А затем, сославшись на головную боль, Августа ушла к себе. Следом за ней Инара отправилась в свою комнату, чтобы немного отдохнуть. А Дэвин решил воспользоваться моментом, пока глава семьи в духе. «Господин Брэнар, я прошу руки вашей дочери». Не стал ходить он вокруг да около. «Я хотел бы взять её в жёны как можно скорее». Думаю, вы понимаете, что и не нужна моя защита. Карл молчал некоторое время. Он пристально смотрел на Инейку, а затем кивнул. Ты должен увести её отсюда, вздохнул господин Бренар. В синих горах Инаре больше не будет жизни. Они проговорили ещё некоторое время, после чего весьма довольный Дэвен отправился выполнять свои непосредственные обязанности. Карл пообещал взять на себя все хлопоты по устройству свадьбы. Господин Брэнар оказался вовсе не таким, как думал о нем Гиш. Это был смелый и благородный человек. Дэвин вышел за калитку и бодрым шагом направился в сторону Снежного замка, сверкавшего на холме, как драгоценный камень. Айнара закрыла дверь в свою комнату и прижалась к ней спиной. Она улыбалась отцу и Дэвина, но оставшись одна сникла. Инна не была глупой. Она прекрасно видела отвращение матери и страх служанки. А Лили вообще не вышла ее встречать. Нежелание сестры её видеть оказалось самым болезненным. Девушка подавила порыв отправиться в комнату Лилианы и поговорить с ней. Не стоит, так можно сделать только хуже. Неудивительно, что сестра и мать её боятся. Дэвен рассказал, что на балу едва не погибли люди. Могли погибнуть из-за её ведьминской силы. Инара была готова на что угодно, чтобы искупить содеянное, и слов Герша она поняла, что орден может принять её на службу. если она докажет, что не несёт в себе зла. Инна собиралась приложить все силы без остатка, чтобы вернуть своё доброе имя. Она страстно желала доказать не только Ордену, но в первую очередь самой себе, что не стала той ведьмой, которую боятся её мать и сестра. И тут, словно почувствовав, что Инна думает о ней, приоткрывшуюся дверь пролезла голова Лилианы. «Можно к тебе?» – спросила сестра и, не дожидаясь ответа, прошла в комнату. Лиля была в ночной рубашке и накинутом поверх халате. Пришла сказать, что ненавидишь меня, напряжённо спросила Инара. Наоборот, хочу попросить прощения. Лилиана присела рядом с сестрой на краюшка кровати, взяла прохладную ещё не успевшую согреться после улицы ладонь и сжала пальцы, делясь с ней своим теплом. Я не верю, что ты ведьма, произнесла она после долгого молчания, задумчиво поглаживая руку сестры. Ты слишком хороша, отзывчивая, добрая, я ведьма возразила Инаре, не отнимая впрочем ладони. Лили на мгновение замерев после столь шестокого признания, подняла на неё взгляд. Всё, что тебе обо мне сказали, это правда. Я не справилась со своей силой, и из-за меня на балу могли погибнуть люди. Поэтому ищейки надели на меня блокирующий магию браслет. Ина пошевелила ладонью, привлекая внимание сестры к серебряной полосе украшенной рунами. Но Лилиана захлопала ресницами, нижняя губа задрожала, словно она собиралась расплакаться. Лили выглядела таким ребёнком, что ине даже захотелось улыбнуться. Она, возможно, даже улыбнулась бы, если бы всё не было так грустно. Мне очень жаль, Лили, но может, тебе всё же послушаться маму и держаться от меня подальше? Она не зря меня боится. Я могу быть опасна. Нет, ты моя сестра, что бы ни случилось. Я люблю тебя. кричала Лилиана, прижавшись к груди Инары, и уже тише призналась: "Я знаю, что ты меня не обидишь". Ина растрогоно обняла её, гладя по волосам. Порыв Лилианы был слишком неожиданным. Надо же, её сестрёнка стала совсем взрослой, а она Инара, даже и Нара даже не заметила, как это случилось. Сёстры проговорили несколько часов. Утро сменилось полуднем. Солнце ярко светило в окно. Барабанили по подоконник частые капли стающих сосулек. На улице впервые за долгие дни слышались голоса синич и горцев. Лёды мороза отступили. Горожане радовались оттепели и тому, что жизнь продолжается. Инара рассказала всё, что с ней произошло: и о походе к руинам, и о проклятом графе, об обретении ведьминской силы, как она потеряла себя, став настоящей ведьмой, а потом вдруг проснулась на достигающем кровью Дэвином. Лилиана ни разу не перебила, внимательно выслушала до самого конца. А потом произнесла: "Бедная моя Ин, сколько же испытаний тебе выпало, а меня не было рядом. Неужели ты совсем меня не боишься?" удивилась Инара. "Наоборот", вдруг улыбнулась Лили. "То, что произошло, заставило меня по-другому на тебя взглянуть и на моё отношение к тебе. Ты так много для меня делала, а я не замечала, воспринимала как должное. Это же из-за меня ты пошла в развалины и стала ведьмой. Прости меня, Ин." Стук в дверь прервал трогательную сцену. Обе девушки спешно вытерли набежавшие слёзы, привели одежду и волосы в порядок, а затем оглядели друг друга. Инара открыла дверь. В комнату вошёл господин Бринар. Он был в приподнятом настроении и беспрестанно улыбался. "Дорогая", обратился он к Наре. "Сегодня ты выходишь замуж". "Что?" сёстры спросили его унисон и весело рассмеялись. Совсем как годы назад, когда их ещё не коснулись тяжёлые испытания. Девингирш просил у меня твоей руки, и я дал ему согласие, улыбнулся Карл. Ина, ты выходишь замуж? Лили схватила сестру за руки и закружила по комнате. Когда Инара потребовала пощады и совершенно запыхавшись опустилась на кровать, Лилиана спросила: "Можно я займусь подготовкой твоей свадьбы? Обещаю, сделаю всё просто идеально". Ина рыкнула, говорить она не могла, боялась расплакаться. Вот и чудненько, вот и тожел папа. Только пусть Ина ложится отдыхать до вечера, а мы с Лилей займёмся свадьбой. Они, не сговариваясь, промолчали о том, что вообще-то это долг матери выдавать дочь замуж, как и о том, что Инаре лучше лишний раз не выходить из дома. Кто знает, как синичегорцы отнесутся к её появлению. Когда Лилиана уже собиралась покинуть комнату вслед за отцом, Ина вдруг нащупала кое-что в потайном кармашке бального платья, которое так не успела сменить. Лили, подожди! Позвала она, и сестра охотно вернулась. "Ты что-то забыла?" поинтересовалась она, снова присаживаясь на кровать. "Да." Инара вытащила несколько золотых монет и протянула Лилиане. "Они из проклятого клада, но проклятья уже нет, поэтому это просто старинные монеты. Думаю, они станут тебе хорошим приданым." "Спасибо. Ты мне не просто сестра, ты мой самый лучший друг." Лили обняла её и прошептала: "Тебе нужно поспать, Ин. Скоро твоя свадьба." и ушла, зажав в руке монеты. Оставшись одна, Ина подумала, что все члены её семьи повели себя не так, как она ожидала. Отец вдруг после стольких лет дал отпор матери, а мама легко отказалась от неё. Зато сестра снова стала той милой, доброй девчонкой, которую помнила Ина, её лучшей подругой. Быстро избавившись от платья, девушка смыла с себя тревоги минувших суток и легла в постель, уснув ещё до того, как голова коснулась подушки.